Повесть про чужие глаза Глава 28 Идут они не за компьютер, а к телевизору Маша настаивает, что рекламный ролик надо смотреть в контексте Именно по телеку и именно следит другой рекламы А телек у архитектора шикарный Новенькая 50-дюймовая плазма Немецкие глаза ее очень одобряют Даже самая банальная реклама смотрится на ней как шедевр мирового кинематографа. Но после третьего ролика все эти искаженные восторгом лица, фальшивые вопли, тупые слоганы начинают помаленьку доставать. После шестого ролика от рекламы уже подташнивает. Но Маша ее все крутит и крутит. А на юрные требования отвечает: подожди, вот сейчас после этого клипа. Наконец, на экране появляется чертова дюжина. Камера глядит по кругу. Рулетки, автоматы, опять автоматы. И опа! Растаман. Лохматый, помятый, упоротый. Что он тут делает? Он явно поиграть пришел. Идет медленно, внимательно втыкает в автоматы. И на каждом новом автомате его левый глаз фыркает светом, как вспышка у фотика. На компьютере этого почти не видно а на 50-дюймовой плазме очень даже в глаза бросается. «Ох, ничего себе!» – говорит Юра. «Я и не думал, что это так заметно». Маша жмет на паузу. «Только на видео!» – говорит она. «В реале почти незаметно. Но ты на спецэффекты не ведись, ты погляди, что дальше будет». А дальше Растаман вдруг тормозит возле автомата, загадочно улыбается и сует руку в карман своих широких штанов. И тут в кадр влезает тетка в очках, которую хочется убить на месте. Но это Маша, но с таким рекламным фейсом, как будто из соседнего ролика сюда забежала по ошибке. Улыбка до ушей, но глаза беспокоенные. Видно, Растамана занесло куда-то не туда, и она пытается мягко скорректировать его поведение. Но тут растоман вдруг выигрывает, и улыбка сползает с ее лица она не может скрыть свое удивление. В сценарии этого не было, как же это так? А Растаман объясняет ей с добродушным степом. У чертовей дюжини никто на прогрое! И слава Джа! Ох, ничего себе, говорит Юра. Я сказал слава Джа. И не только, отвечает Маша, нажав на паузу. На третьем дубле ты такую телегу загрузил про числовую мистику. «Мы все аж заслушались. Ты что, не помнишь?» «Не», – отвечает Юра, – «телегу я помню». «А Слава Джа не помню. Наверное, машинально вырвалось». «Слушай, а почему на Ютубе этого нет?» «Чего?» «Ну, Слава Джа. Я два раза ролик гонял и ни разу не слышал». «Ты его, наверное, ни разу до конца не досмотрел», – предполагает Маша. «Есть там твоя Слава Джа, можешь не сомневаться». Наверное, не досмотрел, соглашается Юра. Ну да, первый раз обломался, а потом ты не дала. А второй ролик видел, там где телега прочисла. А шо, есть? Лва, давай. Второй ролик, оказывается, еще у матни первого. Юра ржет с него как конь, хотя еще и не курил. Запиши меня, а? Просит он Машу. Хотя матрица чистая есть? 5 гривен штучка, смеется Маша Ладно, для тебя бесплатно Пойдем Перебираются к компьютеру Пока записывается диск Маша читает новые комменты на ютубе Вслух Прикольный видос Видать, пяточка была ядерная Вот это вообще молодцом Прям кино целое снимать можно Действительно посмеялся Дебилы Ха-ха чисто припол. Это шедеврально, спасибо. Бывай, храни тебя, Джа. Ты сделал мой день. Хочу снимать тебя в Растаманском боевике. Стучись в Аську, и дальше номер. Хорош прикалываться, говорит Юра. Какой еще Растаманский боевик? Вот, посмотри сам. Так и написано, это не я придумала. Юра смотрит на экран. Действительно, человек с ником Джамайк именно так все и написал номер скайпа и дальше две буквы D и С. «Маш, ДС — это что такое?» — спрашивает Юра. «Наверное, вы инициалы. Ты у него спроси». Юра лезет в скайп и через пару минут в колонках звучит «Джамайк». «Одна любовь, брат», — говорит он. «Чем сейчас занят?» «Ничем конкретно», — отвечает Юра. Ништяк, говорит Джамайк, двигайся к нам в дом кино. У нас сегодня удивительный воздух. На вахте спроси Михаила Поспелова, они меня вызовут. На заднем плане у него очень характерный шум. Хихиканье, кашель, регги. Хорошие люди, думает Юра. Надо бы к ним заехать. Сейчас заеду, отвечает он. А про ростаманский фильм это что была за тема? Реальная тема, ман, говорит Джамайк. Реальные деньги под него есть. Айдук сценарий пишет. Нужны только актеры. Да я, в общем-то, не актер, начинает Юра. Но Джамайк прерывает его. Ман, не гони. Все люди актеры, это особенно. Просто ты этого еще не понял. Короче, подъезжай скорее, мы тебя ждем. Ага, где-то через час буду. Юра разлогинивается. Забирает свой диск и встает из-за компа. Ну что, Маша, пойду я, наверное. Спасибо за гостеприимство, за завтрак и вообще счастливого те пути, и чтобы у тебя в Индии все было ништяк. В дом кино собрался, спрашивает Маша. Тогда погоди прощаться, мне сегодня тоже туда надо. Как раз тебя и подвезу. И вызывает такси. Музыка. В Текст читал Дмитрий Гайдук. Продолжение следует.